Глава тринадцатая Эмоции скачут от страха до ненависти. Ощущения сдваиваются. Вроде лежу на спине и вроде стою на четырёх лапах в окружении мужчин с чёрными нарисованными глазами на лбу, а передо мной поднимается громадное аморфное существо с глазами, вытягивает жидкое тело из канала. «Да придёт!» «Бездна! Бездна! Бездна! Бездна! Бездна! Бездна!» Голоса культистов ввинчиваются в мозг. «Лера, оставайся драконом!» «Лера так безопаснее!» «Ложись на живот, подтяни лапы и хвост, укройся крыльями!» «Легко сказать! Я без понятия, как со спины перевернуться!» «Еще и по крылу что-то ползает!» «Что ползает по моему крылу?» «Лера!» Со стороны топчущегося по крылу доносится возглас Тарлана. «Ты знаешь, во сколько обойдется ремонт? Ты с ума сошел!» — вскрикиваю я, на получается жуткий драконий рев. «Ладно, проехали», — соглашается Тарлан, отползая по крылу. «А теперь сожги культистов!» «Что?» — опять получается рев. «Я сам все оплачу!» «Да настанет царство бездны, и явится бездна миру! Бездна, бездна, бездна, бездна!» «Лера на живот немедленно!» — рычит в мыслях арен и я знаю, что он скапливает магию вокруг нас, готовит ее для удара. «Как только они окажутся рядом, я спалю всех одним ударом. Только так мы можем снизить численность жертв среди населения». точно ведь если арен ударит по большой площади могут пострадать существа не покинувшие улицу и соседние здания да и тарлан тоже здесь почему он не телепортируется тарлан уходи рычья над драконьем не иначе как переепуговить арен может говорить человеческим языком почему у меня не получается почему язык не слушается бездна грядет великая бездна «Непостижимая бездна! Непобедимая бездна! И мы — избранные сыны ее!» Глазами Аарона вижу приближающиеся шеренги существ с черными глазами во лбах. Культисты поднимают руки, дергаются, как марионетки, и кричат, хрипят, бормочут. «И придет бездна! И очистит мир! Бездна!» «Бездна, мы призываем тебя! Бездна, бездна!» «Он не может, Лера!» — рычит арен «Это нападение оккульта. Весь сектор самопроизвольно закрылся для телепортации. Это стандартная мера защиты в крупных городах». «Бездна, бездна, явись!» «Господин Эршам, помогите!» Тарлан пробегает по моему крылу вглубь салона. «Я гарантирую вашей леди год бесплатных процедур». Запрокидываю голову и Мишла Паррена вижу багряный глаз вестника на чёрном фоне тела. «Мы призываем тебя, бездна, силой нашей любви и преданности!» орут культисты, исполняя дикий марионеточный пляс, неестественно изгибаясь. «Лера, зажмурься!» — просит аран «Больше ждать нельзя, иначе они сформируют печать призыва». Прижав неповоротливые лапы, закрываю глаза. Веки обжигает вспышкой пламени. Сквозь рёв огня пробивается крик вестника и вопли культистов. Безумные, полные боли, но уже не обращённые к бездне. Ноздри жжёт запах расплавленного камня. Кто-то, кажется, Тарлан воет. Огонь бушует на набережной. Сквозь пламя Карену прорывается чёрное щупальце. Он отбивает его лапой, скалится усиливая и без того нестерпимый жар огня. Даже ему почти больно стоять на краю этого пламени, а чудище бездны еще мечется, отступает, вырываясь из огненных тисков. Вода канала сопротивляется огню Аарона, огрызается своим огнем, мощным, чудовищным, неразумным. Вестник взывает на пронзительной ноте и захлебывается пламенем. арен тут же гасит свой огонь, отступает от канала, Вода поднимается алой огненной стеной, рычит, и тысячи оранжевых глаз с белыми зрачками уставляются на Арена. Что это такое? Я тоже распахиваю глаза, чтобы увидеть это огненное нечто, связанное с магическим вулканом Защита фламиров. Арен пригибается к земле, шипы на его хребте разворачиваются вперёд, крылья плотно прилегают к телу. «Мое пламя было слишком горячим и разбудило стража города. Он воспринял это как нападение». Р, -р, -р, -р, р рычит Аарон. «С неба пикирует золотой дракон, когтями разбивает оплавленные плиты мостовой и скалится на огненную стену. Оранжево-белые глаза красного пламени суетливо дергают зрачками, оглядывая все вокруг, нацеливаясь на драконов, меня. Сотни ртов раскрываются в огне» разрывая барабанные перепонки пронзительным визгом. Качнувшейся стороны в сторону стена алого огня вновь фокусируется на нас, фыркает и медленно опускается в канал. Только сейчас осознаю, что от страха не дышала. Выдыхаю. «Арен, ты не ранен?» — спрашиваю нервно. Хоть я и не ощущаю исходящей от него явной боли, но какие-то неприятные покалывания в боку есть. И только теперь в небе появляются крылатые фигуры, штук двадцать, не меньше, прямо дежавю. Стражи порядка, как в фильмах, являются, когда с преступниками уже разобрались. Вновь стражи рассаживаются по соседним крышам, оглядывают набережную нас, а я тут пузом кверху лежу. «Арен, можно мне очеловечиться? Или встать, помоги?» — молю я. Он закрывает нас крыльями, склоняет морду к моему боку. Его злость пробегает по моим нервам, учащает сердцебиение. Язык проскальзывает по боку и меня передёргивает. Под чешуйками будто пробегают иголочки. «Превращайся осторожно», — шепчет в мыслях аран «Тебя немного задело». «Сильно?» «Если бы задело сильно, болело бы. Совсем чуть-чуть, ссадина. Ты вовремя превратилась». Чешуя спасла от взрывной волны и острых осколков. В груди у него разверзается пустота, и сердце стынет от ужаса. «Прости». Его извинение похожи на стон, и он вновь касается языком моего пораненного бока. Поднимаю голову, чтобы наконец посмотреть, что там за ужас со мной случился. Надо отдать должное. В длинной драконьей шее есть определённое удобство. Можно не просто искоса, а почти прямо и внимательно осмотреть свой бок. Чешуйки на нём топорщатся, и кожа между ними тёмная. Шрама не останется? Нет. Тогда всё в порядке. Мне даже не больно. Но когда я обращаюсь к источнику и представляю человеческое тело, помимо моей воли, в этом образе на задетом боку темнеет рана Превратившись в человека, тоже оказываюсь на спине. Мостовая подо мной горячая и гладкая. В ней сплавились камень и битые стёкла витрин. Камзол на боку прожжён, и оголившаяся кожа шершавая. Огромный золотой аран закрывает собой небо. «Переворачивайся и превращайся в дракона», — просит он. Подошедший к нему Лоранар вглядывается в чудом уцелевшую после страшного огня Аарона приёмную салона. «Так вот, кто прилетел к нам на помощь?» А император, наверное, император заставил Фламиров угомонить своего стража. «Ба, какие драконы!» Элоранер вскидывает руку. «Эршам, это ты? Или у меня галлюцинации?» Хотя, судя по целостности здания, все же не галлюцинации. Поворачиваю голову и приподнимаюсь. Из-за стойки выползает брюнет в темном камзоле золотым шитьем. Криво улыбается. «Добрый день, господин Лоранар. Безмерно рад встреча «Да я так и понял, потому как ты за стойко прятался». где и правда, чудесный. В старой столице стало на один оперный театр меньше, а главный имперский маг, который должен находиться в призывном мире, внезапно обнаруживается под самым носом». «Что ты здесь делал?» «Как, что?» Поднявшись, Эршам отряхивает камзол. «Защищал подданных Империи. Щиты на этом и пяти близлежащих зданиях — моя заслуга. Да и госпожу Денею я тоже прикрывал». Он кланяется. Безмерно счастлив, наконец, познакомиться с избранницей арендара Жаль, что я вынужден был покинуть иран так поспешно. Пока он говорит и кланяется, Лоранар оглядывает оставшуюся без передней стены приемную и направляется к дверям во внутренние комнаты. «Там всё в порядке», — Эршам прижимается к двустворчатым дверям спиной. «Чешуёй, клянусь, там никто не пострадал, и надзора не требуется». «Опять? Да?» — Элуранар упирает руки в бока. «Никак не успокоишься». «Да как вы могли подумать?» «Ара, на чём они?» «О любовнице Эршама. Там всё сложно. Дама замужняя, встречаться им запретили, чтобы не провоцировать международный скандал». Отправили его с проверкой в призывные миры почти сразу после твоего появления в Иоране, но Эршам не унимается. Аарон уменьшается до человека и бережно поднимает меня на ноги. Готова обратиться. «Аарон, я же в драконьем виде ходить не могу». Когда ты куда-то ходишь, что-нибудь непременно случается. Просто немного посиди, в драконьем виде. Нападение было рассчитано на уязвимость человеческой формы. «Не успей ты обратиться, всё закончилось бы смертью». Холод опять пробегает по нервам. «Не знаю, моё это желание Аарена или наше общее, но я прижимаюсь к нему». Он обнимает, окутывая меня крыльями. Бог ещё слегка покалывает, щиплет. Лера, Лера. Его мысленный шёпот отвлекает от препирательств Элоранара с Аршамом, шелеста чужих крыльев, от всего этого удивительного и порой страшного мира. «Обратись в дракона», — снова просит аран «Его желание так сильно, так всепоглощающе, что я почти не могу сопротивляться. Не я сама. Он обращается к моему источнику и транслирует драконий образ. Голову подбрасывает вверх, выше уровня крыш, прямо под нос стоящему на трубе алокрылому стражу. Алые крылья, значит. Это огненный дракон. Кто-то из фламиров?» Мужчина отскакивает с трубы до да так резво, что зацепляется каблуком за вывернутую черепицу и, не удержав равновесия, шмякается с другой стороны здания. Ой, надеюсь, он не разбился.